Глава 23. Решили так. К Ивану Федотовичу пойдут и Миралиев, Тальянкин и Протон. И еще пять милиционеров на всякий случай. А то мало ли, как себя поведет этот Иван Федотович. Да и к тому же неизвестно, кто помимо самого хозяина будет в это время у него в доме. Всякое могло быть. Ну а к учетчице Людмиле Иванюте наведаются Белкин, Чистов и пять солдат во главе с сержантом Лаптем потому что, по большому счету, тоже было неизвестно, как там обернется дело. Первыми ушли Эмиралиев, Тальянкин и милиционеры. За ними, но только в другое село, отправились Белкин, Чистов и солдаты, и та и другая группа решили обойтись без машин, хотя майор Крикунов и предлагал транспорт. «У меня две машины», — сказал он, — «грузовик и легковушка. Ведь удобнее на машинах и быстро». «Машины лишний шум», — сказал Белкин. Да и внимание к себе привлечем, если будем на машинах, что нам ни к чему. Так что мы пешком. Да тут и идти-то всего ничего, какие-то три километра. Натом мы порешили и шагнули в темноту. Одни двинулись в одну сторону, другие в другую. «Смотрите, братцы», — стал по пути инструктировать бойцов Белкин. «Как придем, вы сразу же окружаете дом. Оружие применять только в самом крайнем случае. Те, кто в доме, нам нужны живыми». «Сколько бы их там ни было и кем бы они ни были!» «Все ясно, товарищ капитан», — за всех ответил сержант Лапоть. «В селе было тихо и темно, даже собаки не брехали. Людей так же видно не было, да и попробуй их увидеть в такой-то темноте». «Где хоть она обитает, эта учетчица?» — проворчал Честов. «А то сунулись в село, а куда идти дальше не знаем». «А чего же не знаем?» — ответил Белкин. «Я предварительно расспросил». «Значит, так». В селе две улицы, та, которая шире, главная. На ней мы сейчас и находимся. Тут она и обитает, наша учётчица. Третий дом с дальнего конца улицы. Стараясь ступать неслышно, они двинулись вдоль по улице. «Кажется, здесь», — сказал Белкин и остановился. «Точно здесь». «Огня в доме нет», — сказал Чистов. «Может, и хозяйки тоже нет». «А вот мы сейчас проверим», — сказал Белкин. «Значит, я и Чистов к дверям, остальные окружают дом. Да побыстрее и не топочите». Бойцы тотчас же скрылись в темноте. «Нос, и мы начнем», — сказал Белкин. Они подошли к двери и прислушались. В доме было тихо. То ли хозяйка и впрямь отсутствовала, то ли она спала, неизвестно. Белкин постучал в дверь. «Кто там?» — раздался из-за дверей женский голос. «Те же самые гости в ту же самую хату», — ответил Белкин. «Сама знаешь. Открывай поскорее, срочное дело». «А где?» — спросила женщина за дверью, но Белкин не дал ей закончить вопрос. «Подстрелили его», — сказал он. «Минувшей ночью уложили на повал. Я вместо него». «Открывай же, зараза. Дело не терпит, и время дорого», — наугад говорил Белкин. Расчитаться надо, как было обещано. Дома-то ты одна». Какое-то время за дверью никто ничего не говорил. Затем дверь все же отворилась не во всю ширину, а лишь на четверть. — Входи, — сказала женщина. Белкин резко шагнул из темноты, рванул на себя дверь и не вошел, а буквально вломился в дом. Следом в таком же темпе ввалился в дом и чистов. Женщина, не ожидавшая ничего подобного, испуганно вскрикнула. — Тихо, — цыкнул на нее Белкин. — И зажги свет. — Вы кто? — спросила женщина. Причем спросила она это уже не испуганным, а вполне обычным, спокойным голосом. Должно быть, самообладание у нее было на уровне, и Белкин с Чистовым подспудно отметили это обстоятельство. «Зажжешь свет, увидишь», — сказал Чистов. Женщина чуть помедлила и зажгла керосиновую лампу. «Но теперь увидела?» — спросил Чистов. «Поняла, кто мы такие?» И Белкин и Чистов были в военной форме. «Нет, не поняла». — спокойно ответила женщина. — Вы уж растолкуйте мне, непонятливой. И еще раз смершевцы отметили, что у их собеседницы просто-таки железное самообладание. Вот ведь не испугалась, не запричитала, как это сделало бы большинство женщин, а даже наоборот еще и шутит. — Мы — смерж, сказал Чистов. — Слышала такое слово? — Нет, не слышала, — спокойно ответила женщина. — Но, во всяком случае, не те, кого ты ожидала увидеть сказал Белкин. «Я никого не ждала», — ответила женщина. «И вас тоже не ждала. Зачем вы пришли?» «Так уж и не ждала», — усмехнулся Белкин. «А как же наш разговор через дверь? Выдала ты себя вот что». «Я вас не понимаю», — голос женщины едва заметно дрогнул. «Я говорю «ждала», — пояснил Белкин. «Оттого и вела с нами разговоры через дверь. И дверь открыла по той же самой причине». «И остаётся тебе лишь сказать, кого именно ты ждала. Но такого кого же?» «Допустим, любовника», — усмехнулась женщина. «А что, нельзя?» «Вот как любовника», — хмыкнул Белкин. «Это что же, того самого, которого минувшей ночью подстрелили?» «Какая вам разница?» — скривилась женщина. «Того, не того?» «Значит, того», — сказал Белкин. «А то ты бы не стала о нём спрашивать через дверь». Ну и кто же он, этот любовничек, и за что его могли подстрелить? Женщина молчала. Хорошо, молчишь, сказал Белкин. Красноречиво. Но, может, ты ответишь хотя бы на этот вопрос? И он вытащил из кармана фонарик. Вот, сказал Белкин. Фонарик? Красивый, новый, а главное, немецкий. Это случайно не твой фонарик, не тот, который ты потеряла прошлой ночью у взорванного бурта. Не мой. — ответила женщина и отвернулась. «Ну да, ну да», — миролюбиво согласился Белкин. «Конечно же не твой, потому что где бы ты могла раздобыть такую славную вещицу?» «Что вам от меня надо?» — спросила женщина и уселась на неприбранную постель. «Все ходите вокруг да около, все намекаете? Спросили бы прямо». «Так мы прямо и спрашиваем», — сказал Чистов. «Вот сколько задали вопросов, а все прямые». «Но ведь ты на них не отвечаешь, а если и отвечаешь, то врёшь». «Я говорю правду», — хмуро ответила женщина. «Ну да, правду», — хмыкнул Белкин. «Особенно насчёт любовника, которого подстрелили минувшей ночью. И хотели бы мы верить такой правде, да вот не получается. А потому мы сделаем вот что, пошарим-ка по твоим сундукам да сусекам». «Грабить, что ли, пришли среди ночи», — усмехнулась женщина, — «Так у меня не шибко и разживётесь. Нечем у меня разжиться». «Не грабить, а обыскивать», — поправил Чистов. «Мы советские офицеры, а не грабители. А кто вас знает, кто вы такие?» Женщина передёрнула плечами. Ворвались в дом среди ночек одинокой женщине. Она помолчала и спросила, «Что хоть будете искать?» «Ответы на наши вопросы», — ответил Белкин. «Коль уж ты не желаешь отвечать на них сама». «Ищите, коль есть охота», — равнодушно ответила женщина и зевнула. «Что найдете, то ваше». Обыск много времени не занял. Домик, в котором проживает учетчица Людмила Иванюта, был небольшим, мебели — самая малость. Железная кровать, стол, три табуретки, шкафчик, полка, домотканный коврик на утоптанном глиняном полу — вот и вся обстановка. К тому же Белкин и Чистов и сами толком не знали, что они ищут». Они надеялись, что найдут какие-то доказательства, которые будут неопровержимо свидетельствовать о том, что учетчица связана с фашистскими диверсантами. Но вот как должны выглядеть эти доказательства, в каком виде они будут, именно этого они и не знали. Обыск не дал никаких результатов. Ничего такого, чтобы намекало на связь учетчицы с диверсантами, не было. Чистов разочарованно присвистнул и сел на табурет. Белкин озадаченно потер лоб. «Неужто ничего не нашли?» — равнодушно спросила женщина, но сквозь это равнодушие сквозила откровенная издевка. «А может, вы хотите что-то у меня спросить? Ну так спрашивайте, если сумею, то отвечу». Ни Белкин, ни Чистов ничего не сказали в ответ. Белкин о чем-то сосредоточенно размышлял, а Чистов рассеянным взглядом скользил по дому. В доме царила полутьма, потому что много ли света может дать керосиновая лампа? Но в общем и целом обстановка была видна. Глаза Чистова продолжали рассеянно скользить по дому. Постель, полка с посудой, шкафчик, стол, коврик на полу. Коврик. Коврик у самой кровати. Сейчас женщина сидела на кровати, а ее ноги стояли на коврике. Оно и понятно. Для того коврик и предназначен. Коврик. Коврик. «Ну-ка!» Чистов решительно встал с табурета и подошел к женщине. «Убери ноги с коврика». «Зачем?» — спросила учетчица. «Хочу посмотреть, что у тебя под ковриком», — пояснил Чистов. «А то ведь все посмотрели, а тут забыли». «А что там может быть?» — спокойно спросила женщина, не сделав даже малейшей попытки убрать с коврика ноги. «Ничего там нет. Голый земляной пол. Вот я и посмотрю», — решительно произнес Чистов. Женщина помедлила, затем все же убрала ноги с коврика, поджала их... Итак, с поджатыми ногами осталось сидеть на кровати. Чистов сдвинул коврик и наклонился. «Ну-ка, посвети», — попросил он Белкина. «Да не лампой, у тебя же есть красивый немецкий фонарик». В свете фонарика Чистов и Белкин не увидели ничего особенного. На первый взгляд земля под ковриком была обычная, плотно утрамбованная, твердая и такого же цвета, как и в других местах дома. Но вот если присмотреться внимательней, Честов хмыкнул и ковырнул землю пальцами. Земля поддалась. Несколько небольших сухих комьев откатились в сторону. Создавалось такое впечатление, что в этом самом месте землю совсем недавно копали, затем утрамбовали и положили сверху коврик. Так, многозначительно произнес Честов и глянул на женщину. Землицу-то копали и притом совсем недавно. И что же это за раскопки? С какой такой целью? Женщина ничего не ответила, лишь нервно передернула плечами. У Чистова был при себе финский нож, висевший в ножнах на поясе. Он вытащил нож из ножен и ковырнул ими землю. Раз, другой, третий. Вскоре в полу образовалось углубление. Чистов пошарил в нем рукой и вытащил сверток, обмотанный бумагой и туго перевязанный бичевкой. «И что же это такое?» — глянул Чистов на женщину. «Не знаю», — сквозь зубы ответила она. «В первый раз вижу». «Я так и подумал, что в первый раз», — усмехнулся Чистов. «Бывают, знаешь ли, такие случаи. Дом вроде и твой, а вот что в доме, того ты не ведаешь». Ножом он разрезал бичевку, развернул бумагу и усмехнулся. Внутри свертка были деньги. Много денег, целых пять пачек, каждая из которых также была перевязана бичевкой. «Вот оно как», — сказал Чистов. «Гроши. Добрые советские гроши». «Много грошей, зарытых в землю!» «Что скажешь, красавица?» Глянул он на женщину. «Откуда грошики? За какие такие твои заслуги?» Женщина молчала. Не шевелясь, она все так же сидела на кровати, лишь сильнее поджала под себя ноги и еще пальцами правой руки вцепилась в одеяло так сильно, что пальцы побелели. Это было видно даже при свете керосиновой лампы. Белкин подошел к женщине и уселся с ней рядом на кровать. «Значит так», — спокойным голосом произнес он. «Давай мы с тобой поиграем в считалочки. Ты не против? Хорошая игра, веселая». Женщина по-прежнему молчала, лишь искоса взглянула на Белкина. «Начинаю считать», — сказал Белкин. «Ты ожидала гостя, который должен прийти к тебе ночью и за что-то с тобой рассчитаться. Это раз». И Белкин загнул первый палец. «Далее. Тебя на промыслах дважды видел патруль». В первый раз перед отравлением буртов. Второй раз аккурат перед самыми взрывами все тех же буртов. Это два. И Белкин загнул второй палец. Просто-таки удивительное совпадение. Это три. И Белкин загнул третий палец на руке. Дальше фонарик. Новый немецкий фонарик, который просто так не раздобудешь и на дороге не найдешь. Им ты себе подсвечивала, когда тебя встретил патруль. Это четыре. И, наконец, пять. Белкин загнул сразу два пальца и четвёртый, и пятый. «Деньги. Много денег, которые ты спрятала в своём доме, причём совсем недавно. И беды на приисках также начались совсем недавно». Белкин рывком поднялся с кровати и навис над женщиной. Ну что, поговорим здесь? А то ведь отвезём тебя в Симферополь в тюрьму. Там с тобой будут говорить другие люди и по-другому. Тем для разговора хватит. Пускай он выйдет». После короткого молчания произнесла учетчица, указав на Чистова. «А тебе я скажу». Чистов негодующе фыркнул, затем усмехнулся и махнул рукой. «Что ж, могу и выйти», — сказал он. «Я не гордый, был бы толк. Пойду проверю, как себя чувствуют наши орлы, не задремали ли». И он вышел. «Ты старший?» — спросила женщина у Белкина. «Допустим», — сказал Белкин. «Какая разница? Разве это что-то меняет?» «Меняет», — сказала учётчица. «Многое меняет. У старшего власть. И он может решать. Как он решит, так и будет. Разве не так?» «Ты это о чём?» — не понял Белкин. «Забирай все деньги», — торопливо произнесла женщина. «Они твои. Там много денег. А ещё будет золото, много золота. Оно тоже твоё. Хочешь, поделись с этим». Она кивнула на дверь, в которую вышел Чистов. «Хочешь, все оставь себе. Это дело твое, а меня не трогай. Забудь обо мне». «И это все?» — улыбаясь, спросил Белкин. «Тебе этого мало?» — женщина посмотрела на Белкина с удивлением. «Что ж, могу увеличить цену. Еще бери меня. Приходи ко мне в любое время, когда хочешь. Ни в чем не будет тебе отказа». «Ты молодой, ты меня понимаешь. Ведь ты же меня понимаешь, правда?» «Заманчивое предложение», — Белкин продолжал улыбаться. «Просто так и не откажешься». «Но так и соглашайся». Женщина стремительно бросилась к Белкину, попыталась его обнять, но он отстранился. «Соглашайся сейчас же, и деньги забирай, и меня бери прямо сейчас, а завтра будет и золото». «Заманчивое предложение», — повторил Белкин. «Но у меня имеется другое предложение, так сказать, встречное». «Какое же?» — спросила учетчица и еще раз попыталась обнять Белкина. Белкин отстранился и во второй раз. Он отошел в сторону, сел на табурет и молча стал смотреть на Людмилу. Она же стояла посреди комнаты и также смотрела на Белкина. Она ждала, что он ей скажет. «Вот ты во всем и созналась», — отозвался, наконец, Белкин и вздохнул. И осталась лишь самая малость — рассказать о произошедшем подробно. «Я буду задавать тебе вопросы, а ты правдиво на них отвечать. Лучше тебе ответить на них здесь, чем там», — он неопределенно махнул рукой, «потому что там для тебя будет все намного печальнее. Вот такое, стало быть, у меня к тебе предложение». Женщина криво усмехнулась, повела плечами и вновь уселась на кровать. «Значит, не хочешь ни денег, ни золота?» — не то спросила, не то констатировала учетчица. — Не хочу, — ответил Белкин. — Дурак, — сказала женщина. — Молодой дурак. Белкин в ответ лишь усмехнулся. — И меня тоже не хочешь? — спросила женщина. На этот вопрос Белкин и вовсе ничего не ответил, ни словом, ни движением. Помолчали. Белкин ждал, учетчица смотрела на огонек керосиновой лампы и о чем-то думала. — Если я все расскажу, мне это зачтется? — наконец спросила она. — Я не решаю такие вопросы, — ответил Белкин. — Но думаю, что зачтется. — А ты-то сам что решаешь? — спросила женщина. — Мое дело изобличить тебя и поймать тех. Он опять неопределенно махнул рукой. — Тех, — скривилась учетчица, — это еще вопрос, кто кого одолеет. Может, и не ты их, а они тебя. Там ведь ребята ловкие, специально обученные. «Ничего», — спокойно произнес Белкин. «Уж как-нибудь справимся. Рассказывай». За дверью послышался шум, и в дом вошел Чистов. «Уже можно?» — спросил он. «Секреты закончились?» «Отправь двух солдат на прииски за машиной», — сказал Белкин Чистову. «Не гоже идти, дамочки, пешком три километра по степи. Мало ли что». Чистов не стал задавать никаких дополнительных вопросов. Тут и без вопросов все было ясно. Дамочка созналась, а коль так, то ее следует поберечь как ценного свидетеля. Потому-то и нужна машина. Вести даму пешком, хоть на прииски, хоть в Ишунь, дело ненадежное. А вдруг где-нибудь неподалеку в темноте затаились те, с кем она сотрудничает, и они захотят отбить дамочку или ликвидировать ее, или перестрелять тех, кто ее сопровождает? И то, и другое, и третье было вполне возможным. «Особенно, если тащиться через степь пешком, а вот ехать на машине куда сподручнее и надежнее». Чистов вышел. Вскоре он вернулся и сделал знак рукой. «Все, мол, в порядке, машина скоро будет». «Хорошо», — кивнул Белкин и взглянул на женщину. «Ну, рассказывай». «Спрашивайте», — безучастно сказала Людмила Иванюта. Легковушка прибыла и впрямь скоро, через полтора часа. За это время учётчица рассказала Белкину и Чистову всё, что она знала о диверсантах. Впрочем, знала она не так и много. «Он велел, чтобы я называла его Серьгой», — рассказывала женщина. «Весёлый такой парень, балагур и охальник. Всё ко мне приставал». «Немец?» — уточнил Белкин. «Нет, наш», — ответила женщина. «Откуда знаешь, что наш?» Ну так ведь видно, разве так трудно отличить русского от немца? Ладно. И что он? Что-нибудь о себе рассказывал? Кто он, откуда, сколько их? Ничего он не рассказывал, просто дал мне задание, вернее два задания. Вначале насыпать отраву в бурты, затем взорвать другие бурты. За отраву он заплатил деньгами, за взрывы обещал заплатить золотом. Да вот. Женщина горько усмехнулась. Он обещал тебе прийти. «Наверное», — пожала плечами учетчица. «Иначе как бы он со мной рассчитался? Когда он должен прийти?» «Он не сказал, а я не спрашивала». «Понятно». Белкин помолчал и задал вопрос, который, в общем-то, он мог бы и не задавать. «Ну и зачем тебе все это понадобилось? Неужто из-за вот этих поганых денег? Или из-за золота?» «Долго рассказывать», — усмехнулась женщина. «Да и не поймете». «Вон вы какие идейные!» «Сколько людей ты понапрасну положила?» вздохнул Чистов. «Не жалко людей-то?» «Мне себя жалко!» равнодушным тоном ответила учетчица. «Ладно», вздохнул Белкин. «Все это вопросы, которые не относятся к делу. Собирайся и поедем». «Что можно с собой взять?» спросила женщина. «Откуда я знаю?» ответил Белкин. «Наверное, что-нибудь из одежды». «Да, еще» опомнился Честов. «Я об отраве. Что это была за отрава?» Почетчица ответила не сразу, она о чем-то размышляла. «Пойдем», — сказала она, — «посветите». «Это куда же мы пойдем?» — не понял Честов. «Тут недалеко, во двор», — пояснила женщина. «Ну, пойдем». Втроем они вышли из дома. Мягкая бархатная тьма царила в мире. Такая тьма бывает лишь перед наступлением рассвета. Было тихо и покойно, откуда-то из степи раздавался печальный голос ночной птицы. На этот голос отзывалась другая птица, совсем уже издалека. Белкин потряс головой, будто прогоняет себя какое-то наваждение. «И что дальше?» — спросил он у женщины. «Здесь, под крыльчком», — ответила она, — «посветите». В свете фонаря она отодвинула камень и вынула из-под крыльца несколько небольших пакетов. «Что это?» — спросил Белкин. «Отрава», — сказала женщина. «Та самая. Осталась для следующего раза». «Посвети», — сказал Белкин Чистову. Пакетиков было четыре, они были небольшими, упаковка бумажная, и на ней что-то написано, кажется, по-немецки. «Пригодится как вещественное доказательство», — сказал Белкин и сунул пакеты в карман. «Пора ехать, а то рассвет на подходе». В легковушку, кроме женщины, уселись Белкин и один из солдат. Больше в машину никто не смог поместиться. Тронулись. Остальные солдаты во главе с сержантом Лаптем отправились обратно на прииски пешком. В Ишунини прибыли, когда уже начало светать. Добрались благополучно, никто их по дороге не встретил, никто в них не стрелял и не преграждал путь. «Здесь их встретил комендант, а также Тальянкин и Эмиралиев». «И как?» — спросил Белкин у Ивана и Рустема. «Всё нормально», — сказал Тальянкин. «Взяли мы того Ивана Федотыча тёпленьким». «Обыск в доме производили?» — спросил Белкин. «Да, конечно», — ответил Тальянкин. «Что-нибудь нашли?» «Так, по мелочи», — загадочно ответил Иван. «И совсем не по мелочи», — возразил Эмиралиев. «А самое настоящее вещественное доказательство...» «И какое именно?» — спросил Белкин. «Там оно в помещении», — сообщил Эмерлиев. «На него надо посмотреть, потому что словами объяснить трудно. Пойдём». «Вначале надо определить нашу даму», — сказал Белкин. «Товарищ комендант, выдели нашей гости отдельное помещение. Да хорошенько её запри, чтобы не сбежала. Уж очень она ценная дамочка». «Да где же я наберу столько отдельных помещений?» — горестно произнес комендант. «У меня тут и самому повернуться негде». «А где хочешь?» — сказал Белкин. «Михаил, сопроводи даму». «Пошли», — сказал Чистов, тронув учетчицу за плечо. Отдельное помещение для женщины комендант отыскал. Это была коморка с какой-то хозяйственной рухлядью. «Прошу», — указал Чистов, — «входите, уважаемая дамочка». Женщина сделала несколько шагов и остановилась на пороге коморки. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — спросил Чистов. «Хочу», — сказала женщина. «Убьют тебя. Очень скоро. Убьют». Уж таких-то слов Чистов никак не ожидал, и потому вначале он даже не нашел, что на них ответить. Он лишь взглянул на женщину и неуверенно усмехнулся. «И откуда это тебе известно?» — спросил он. «На лице у тебя написано». — ответила женщина. — Ты так хорошо умеешь читать по лицам? — Умею, — ответила женщина, помолчала и добавила. — Печать смерти издалека видно. — Ладно, — махнул рукой Чистов, — там увидим. Он, собственно, ручно запер коморку на замок и приставил к помещению сразу двух милиционеров. В соседнем помещении смешавцы вместе с комендантом и протоном по очереди вертели в руках какую-то металлическую округлую коробочку. «Вот, видал, — сказал Белкин, обращаясь к Чистову, — взрывное устройство с часовым механизмом. Последнее слово фашистской диверсантской техники. С такой штуковиной мы еще дела не имели, даже на фронте. Ими-то, похоже, и были взорваны соляные бурты. Ну а что, очень даже удобно. Поставил эту штуковину на 10 или, скажем, 15 минут, сунул ее в бурт, отошел, не торопясь куда подальше, и... Хорошая штуковина, ничего не скажешь. Он передал взрывное устройство Чистову, а сам спросил у Эмиралиева Итальянкина. «И где же вы ее нашли, эту гадость?» «На подводе лежала», — усмехнулся Итальянкин. «То ли он забыл ее припрятать, то ли решил, что лучшего места, чтобы ее спрятать, не бывает?» «Я думаю, что забыл с испугу», — предположил Эмиралиев. «Ведь как он мчался ночью с приисков, чуть коней не погубил». Допросили. ⁇ спросил Белкин. ⁇ В общем и целом, ⁇ ответил Таленкин, для подробных допросов не было времени. Дайшуни-то далековато. А на чем добрались да Ишуни? спросил Белкин. Ну так на его же подводе и добрались, ⁇ ответил Таленкин. Запрягли и... А вот они, лошадки, и законца видно. Он что-нибудь сказал. Вначале, конечно, отпирался, сообщил Таленкин. Знать, мол, ничего не знаю. На приисках ночью не был, откуда на подводе мина ведать не ведаю. Но потом Рустем ему кое-что объяснил доступным языком и вспомнил Иван Федотыч кое-какие подробности. И какие же? Ну, какие? Сам-то он, этот Иван Федотыч, с немцами в давней дружбе. Они его приголубили, еще когда их отсюда не поперли. А когда драпали, то велели «Сиди, мол, тихо и жди». Но он и ждал, и дождался. Не так давно явился к нему один человек, сказал пароль, велел звать его змеёй. И вот этот змея дал ему задание. Вначале отравить бурты с солью, затем что-нибудь взорвать на приисках, что Иван Федотыч сделал. «Что он рассказал об этом, о змее?» — спросил Белкин. «Да ничего особенного. Сообщил лишь, что змея русский, а больше он ничего о нём не знает». «Понятно» сказал Белкин и по очереди оглядел всех присутствующих, включая Протона и Коменданта. Картина стала быть такова. «Очень похоже, что мы имеем дело с самой настоящей диверсантской группой, причем не из немцев, а из своих, хотя, конечно, какие они нам свои, серьга, змея, как минимум двое». «Их больше», — не согласился Эмиралиев. «Есть и третий, крымский татарин. Разве вы забыли об убийствах и записках?» Записки написаны рукой татарина, значит, есть и третий, а может, и четвертый, и пятый, и десятый. Вот именно, — вступил в разговор комендант, — ведь и взрывали, и стреляли, причем стреляли сразу в двух местах, и у нас, и на приисках, и здесь, и там стреляли несколько человек, значит, их больше, чем трое, плюс к тому же пособники, такие как эти, которых вы арестовали ночью, и сколько их таких пособников, тем более неведомо. «Наверно, так оно и есть», — согласился Белкин. «И диверсанты, и пособники. По-моему, пора обменяться мнениями, что нам делать дальше». «А что делать?» — пожал плечами Чистов. «По-хорошему, организовать бы засады в доме у Ивана Федотыча и нашей милой дамочки и ждать гостей, скажем, того же серьгу или змею. Да только, думаю, толку с тех засад не будет». «Это почему же?» — спросил Протон. «Да потому», — ответил Чистов. «Когда они явятся?» А может, и вовсе не придут. Прознают, что мы задержали их пособников и затаятся, и будем мы их ждать до морковки на заговенье. Откуда же они об этом узнают? с недоумением спросил протон. Но так ведь деревня, развел руками Чистов, как тут не узнать? В деревне не скроешь ничего. А будут знать деревенские, узнают и диверсанты. Все просто. Так как же быть? Расстройство у протона, казалось, не было предела. «Есть у меня одна мыслишка», — сказал Белкин. «Встречался я вчера с моей агентурой, которая поведала мне кое-что интересное». «Почему же ты до сих пор молчал?» — упрекнул Белкина Эмиралиев. «Ну так когда было рассказывать?» — сказал Белкин. «Тут столько всяких событий, что голова кругом. Тут дело вот в чем». И Белкин рассказал присутствующим то, что он вчера узнал от своих юных помощников, Кольки и Димки и о шестерых командировочных, и о том, что один из них — крымский татарин, и о том, что один из этой шестерки куда-то подевался. Но деревенские тетки якобы утверждают, что этот пропавший шестой, он и есть тот самый, которого нашли мертвым в степи после стрельбы на приисках. — Ну, тетки, — разочарованно протянул Протон, — они чего только не скажут, напридумывают всякого. — А вот это ты напрасно, — сказал комендант. «Молодой, потому так и рассуждаешь. Тетки — это...» За неимением подходящих слов комендант повертел в воздухе пальцами. «Кладезь ценной информации одним словом. Это мы можем ничего не знать и не ведать. А тетки — это народ. А народу известно все. Ух, развел руками протон, и все рассмеялись. «Я вот что думаю», — сказал Белкин, когда смех утих. «Уж очень интересные эти командировочные». Тут тебе и крымский татарин, и убитый в степи, который якобы из их компании. А что если... Он не договорил и по очереди посмотрел на каждого присутствующего. Вот и я думаю о том же, сказал Чистов. Уж очень многое сходится. Конечно, все это может быть случайностью. А если нет? Сами же мы друг друга убеждали, что командировочные это очень хорошее прикрытие. «Попробуй-ка в и отследи, кто они и откуда». «А потому не пора ли нам познакомиться с ними поближе?» — спросил Эмиралиев. «И задать им парочку интересных вопросов». «Да», — после короткого раздумья согласился Белкин. «Да, вот только...» «Что?» — спросили одновременно несколько голосов. «Просто так туда соваться глупо», — сказал Белкин. «Потому что если они и вправду диверсанты, то...» «Диверсанты — народ обученный» а потому нам надо срочно разработать план. По всем правилам и с привлечением к делу солдат и милиционеров. Это понятно, — согласился Тальянкин. А только где именно обитают те командировочные или, может, диверсанты? Ну, об этом моя агентура доложила во всех подробностях, — улыбнулся Белкин, и даже указала пальцем. Всего три дома, причем рядышком. В каждом доме квартируют подвое». «Хотя в одном из домов теперь обитает только один квартирант». «Да, но в тех домах, наверное, проживают еще и хозяева», — сказал комендант. «Женщины, детишки». «Вот и я говорю, что нужен план», — сказал Белкин. «Так что давайте думать, а спать будем потом, когда поймаем диверсантов». Перед тем, как приступить к разработке плана, решили перекурить. Все вышли на улицу. «Михаил, подожди», — окликнул Чистова Белкин. «Хочу у тебя спросить». «Что?» — остановился Чистов. «Смурной ты какой-то», — сказал Белкин. «Прямо-таки лица на тебе нет? Что-то случилось?» «Нет, ничего», — отвел глаза Чистов. «А все же...» «Да так, ерунда», — усмехнулся Чистов. «Предрассудки. Представь, наша дамочка сказала мне, что очень скоро я умру». «Вот как?» — удивился Белкин. «Говорю же, ерунда», — махнул рукой Чистов. «Со злости чего не скажешь, а уж она на нас дюжи злая». «А что ж ты тогда такой хмурый?» «А сам не знаю, какая-то муть в душе». «Брось дурить!» — прикрикнул на Белкин. «Сам знаешь, как бывало на фронте». «Задурил, поднялась муть в душе, считай, покойник». «Да знаю я! Вот и прекращай!» Белкин положил руку Чистову на плечо. «Все будет нормально». «Конечно!» — кивнул Чистов. Все будет нормально. Обязательно.